Ирина Матлак. Сумеречье. Ундина особых кровей. Глава первая. Встреча принцессы Линарии разительно отличалась от того приёма, какой устраивали принцессы Калисти. Не было восторженной толпы и фейерверков, громких криков и грандиозного шоу. На набережной виднелись всего пара-тройка зевак да несколько отрядов вооружённых до зубов стражей. После недавнего восстания нежити люди и даже нелюди предпочитали проводить вечера дома, а если по необходимости и появлялись на улице, то набережную обходили стороной. Призрачный мост появился в то же время, что и всегда, озарив своим сиянием темные воды сумеречного моря. Взмыла вверх россыпь серебристо-голубых искорок, в синей дымке проступили очертания изящных, точно высеченных изо льда перил, и до нашего корабля Носящего гордое название «Летящий», донеслось лёгкое дуновение морозного ветра. Привычным жестом поправив красный шарф, я выдохнула облако белого пара, зябко повела плечами и посмотрела на адмирала. Эртон Рэй возглавлял несколько объединённых отрядов, выседая на чёрном морском волке. Прекрасно пугающее зрелище не вызывало такого восторга, как раньше. Я уже привыкла к своей принадлежности к морскому флоту, хотя один только взгляд адмирала до сих пор заставлял меня цепенеть. К счастью, в этот момент прозрачно-голубые глаза были обращены к появившейся на мосту фигурке. Принцессу Линарию, в отличие от ее сестер, я видела впервые. Черты ее лица казались несколько смазанными, но была различима миловидность, даже некоторая детскость. Белоснежные волосы до плеч украшал серебряный ободок с прозрачными драгоценными камнями. Белая шубка отличалась простым покроем, из-под длинного платья выглядывали кончики темных сапожек без каблуков. Линария шла не одна. Конечно, она не могла похвастаться такой огромной свитой, какую имела ее младшая сестра, но все же на мосту я насчитала десять сопровождающих. Почти все они были людьми. Среди свиты выделялись только двое зимних эльфов и старик, явно являющийся сильфом. Наравне со стариком шел закутанный в черный плащ мужчина, чью расовую принадлежность я так и не определила. Куда больше немногочисленной свиты меня привлекла тележка, которую катили зимние эльфы. На ней возвышался большой аквариум. Украшенный серебряной ковкой и драгоценными минералами. В аквариуме непринужденно плавал белоснежный морской котик, точнее кошка, а еще точнее не просто кошка, а леди Сапфира Раалира, законодательница кошачьей моды, модель и известная на все королевство кошачья личность. В отличие от хозяйки, которую простой народ считал несколько странный, леди Сапфиру обожали абсолютно все. Сейчас она вальяжно перебирала в кристально чистой воде лапами, чуть подрагивала пушистым хвостом и слинцой поглядывала на отсек с мелкими рыбешками, уготованными ей в качестве корма. Сама же принцесса выглядела несколько отстраненной. Она осматривалась по сторонам, но, но казалось, ее большие глаза лишены каких бы то ни было чувств. Зато прекрасно чувствовалась исходящая от нее магия, легкая, воздушная, как сами сильфы, которые, согласно легендам, являются прямыми потомками обитателей поднебесья. Когда Линария сошла с призрачного моста, к ней подвели оседланного белого пегаса, красотой ничуть не уступающего черным сородицам. Сами по себе черные считаются куда более редкими, но в наших извечно сумеречных краях редко можно увидеть именно белых. Солнце они любят и тепло, а у нас ни того ни другого. Красиво. Невольно восхитилась я, когда принцесса сидя верхом взмыла в воздух. Сопровождающие предпочли лететь в каретах, запряжённых грифонами, и лишь старый сильф составил компанию её высочеству, оседлав ещё одного белого пегаса. Видимо, все сильфы предпочитают белых. Вместе с восхищением я испытывала и смутное беспокойство, с недавних пор прочно обосновавшееся в душе. После того как из гоблинского банка были украдены два осколка кристала души, патрули на море усилились. Пираты преследовались еще активнее, хотя о напасть на сслед Кэра Флинта, который и совершил кражу, по-прежнему не удавалось. Помимо этого, поиски еще одного осколка велись среди дроу, но нынешнее место нахождения их жрицы оставалось тайной, да и сам темный народ прятался по катакомбам и не казал на поверхность носу. Даже объединив усилия со следственным отделом, адмирал не мог его отыскать, адмирал. И всё-таки до чего сложно поверить, что он взял меня под свою личную защиту?» Тысячная мысль по этому поводу заставила невольно прикусить губу и снова нервно поправить шарф. «Ты в порядке?» — спросила стоящая рядом Крилл. «У тебя сейчас такой странный вид?» Я так активно закивала головой, что она удивилась ещё больше и уже собралась что-то спросить, но тут к кораблю подбежали морские волки и на палубу взошли ловцы нашего отряда во главе с капитаном Вакханом. Вечер сегодня был свободный, и большинство наших захотели провести его в городе. В отличие от обычных горожан, возможного нашествия нежити ловцы не опасались и чувствовали себя почти королями, свободно разгуливая по полупустым улицам. Тем не менее, я предпочла вернуться в корпус, и в своём желании оказалась одинока. Даже Крилл захотела немного развеяться. Так что в уже ставшие родными стены я шла в гордом одиночестве. Сердце грело мысль о том, что уже завтра я получу прочитающее ей сожалование, которое не жданно, не гадано поделили на целых два сребреника. Позавчера был подписан указ, согласно которому все ловцы, кадеты и даже стражи получали надбавку за то, что сумели справиться с восставшим дном и защитили простой люд. И пусть основная заслуга принадлежала адмиралу Рэю, я все равно чувствовала определенную гордость как за себя, так и за всех ребят. Правда ведь, молодцы. А лишняя копеечка мне сейчас была, ох, как нужна. У кадетов начинался новый этап обучения, и мы должны были обзавестись личными шаромагами, дабы лучше контролировать и изучать свою магию. Эта проблема доставляла мне головную боль не только из-за того, что придется потратить кругленькую сумму, но и потому, что скрыть свою принадлежность к особому роду Ундин в таком случае будет сложнее. Даже представлять не хочется, что будет, если кто-нибудь случайно увидит в моем шаромаге восьмиконечную хризантему. Впрочем, капитан Вакхан обещал обо всем позаботиться с подачи адмирала, разумеется. На докуданом сумерками островом разносилась красивая музыка. Сегодня призрачный оркестр, состоящий из потерянных душ некогда бывших музыкантами, исполнял душоощепатительную балладу. В небе виднелся хвост, тянущегося за ними белого шлейфа, и показалось, что мороз стал еще крепче. Странные они все-таки эти музыканты, безобидные настолько, что даже не нуждаются в подчинении. Подойдя к знакомой скале, вершина которой скрывалась где-то в темно-синей дымке, я смотрелась по сторонам, убедилась, что поблизости никого не наблюдается, и негромко позвала: «Ган». Моя синеморда и, можно сказать, практически ручная нечисть появилась мгновенно. Некрупное, неказистое существо, лишь отдаленно напоминающее человека, привычно осколилось, обнажив множество мелких зубов, что в его случае обозначало дружелюбную улыбку. Ну ладно. Не совсем дружелюбную. Ши и дружелюбие – понятия вообще строго противоположные. Прошу. Прищелкнув каблуками тяжелых ботинок прямо в воздухе, Ган отвесил ироничный поклон. Вид у него при этом был ехидный и хитрущий. В общем-то такое выражение отражалось на синей морде всегда, но сейчас меня что-то насторожило, и вместо того, чтобы подойти, я остался стоять на месте с подозрением на него косясь. Ну, чего залиднело? В хрипловатом голосе послышалось раздражение. «На своих костылях подниматься, что ли, собралась?» Ещё пару секунд в сомнениях потоптав снег, я отбросила необоснованную нерешительность, приблизилась к Ганну, и тот с довольной физиономией прищёлкнул узловатыми пальцами. Перед глазами, как обычно, мелькнула смазанная картинка, а когда зрению вернулась ясность, я обнаружила, что стою вовсе не перед воротами корпуса. Ши перенёс меня куда-то не туда. Мы оказались в небольшой тёмной пещерке, на стенах которой горела пара тусклых факелов. Пол здесь покрывал видавший виды линялый ковёр, на котором стояло кресло с потёртой фиолетовой обивкой. Чуть дальше — стопка потрёпанных книг, на которой возвышалось ещё одно кресло, совсем маленькое, но как раз подходящее под размер ши. Ещё дальше выселись сундуки, из разъявленных пастей которых выглядывали разнообразные старые вещи — А из некоторых драгоценностей видим многочисленных бус и золотых монет, поблескивающих в полумраке. Вваливайся, не мнясь на пороге. Относительно гостеприимно пригласил Ган, косясь на меня и явно ожидая моей реакции. Чай пить будем. Вваливаться и не мяться на пороге я не спешила, хотя бы потому, что была ошарашена, целиком и полностью. Вот ши. Он что, притащил меня в свое логово? «И как это понимать?» Осведомилась, продолжая обследовать пещеру взглядом. «Кажется, я в гости не напрашивалась». Опустившись на пол, Ганн протопал к разместившемуся в углу котлу и, обернувшись через пельчо, бросил. «Так давно договор пора отменить. У нас теперь узы. Кровные, считай». И облизнулся довольно так, точно объевшийся синеводкой морской котик. В целом, пока ничего криминального не происходило, да и, откровенно говоря, — Посмотреть, как живёт настоящий Ши, было интересно. Поэтому мяца я всё же перестала, неспешно прошла вглубь пещеры, ступила на тот самый выцветший ковёр и тут же ощутила горьковатый травяной запах. Ган орудовал у подвешенного котелка, под которым располагался мелкий артефакт с огнём саламандры. Варева активно бурлила, над ним вздымался белый пар с добренной мелкими синими искорками. Ганну пришлось взгромоздиться на табурет, и сейчас эта синюшная мелочь обеими руками помешивала своё варево большим деревянным черпаком. Зачерпнув мутноватую, не внушающую доверие жидкость, Ганн шумно на неё подул, причмокнул и констатировал. «Чебреца ещё надо!» Пока я продолжала осматриваться, он взлетел под самый потолок и снял с полочки баночку с сушёными травками и соцветиями. Опустившись обратно, кинул щепотку в варево, И вдохнув с новой силой попавший ему в лицо пар, вновь причмокнул. Теперь удовлетворенно. Это и есть чай? Не пытаясь скрыть скепсиса, уточнила я. Чтоб вы смертные в чаях понимали. С важным видом упрекнул Ган. Чай. Это что по твоему? Напиток травяной сбор? Ответила не задумываясь. Вот. Подняв указательный палец протянул он. А на самом деле чай – это состояние души. Каждый в него что-то свое добавляет, кто магию, а кто неосознанно настрой. Мой чай с вкраплениями магии ши остался быть самой глубины. Теперь уж точно, решив вступить, это не стану, я переключила внимание на груду сундуков. Что греха таить, привлекли меня и украшения и золотые монетки. Ярко они поблескивали, соблазнительно так, словно бы просясть в руки. Но трогать цараплившие ши я все-таки не рискнула и довольствовалась их созерцанием. Ты присаживайся. Ган продолжал строить из себя удивительно гостеприимного хозяина. Хары мне ковер своими собажищами гваздать. Я и присела аккуратненько на краешек, чтобы мне вдобавок не предъявили порчу великолепной новой мебели и не выставили счет в виде нескольких капелек крови. Не удивлюсь, если для этого сюда и позвали. Вскоре Ганн достал с полки надтреснутый замызганный стаканчик, плеснул в него чаю и, едва удерживая в руках, протянул мне. Взять взяла, а вот пить по-прежнему не собиралась. Себя же тоже не обидел, чем несказанно меня удивил. — А я считала, вы только кровью питаетесь, — честно призналась я. — А ты думаешь, её так легко достать? — сделав глоток, проворчал Ганн. Я же до того, как с тобой встретился, вообще помирав. Надо же хоть чем-то силы поддерживать. В идеале, конечно, Рома, Малиелем, но за неимением оновый чай сгодится, а еще. Далее мне прочитали длинную лекцию на тему того, как выжить несчастному одинокому мыши после внезапного пробуждения и чем чревато для их народа долгое воздержание от любимого лакомства. Благо, за такими рассказами Ганн совсем не обращал внимания на мой по-прежнему полный стакан, по поводу чего я облегчённо выдохнула. Обижать его всё-таки не хотелось, а то мало ли. Ши ведь злопамятные. «Давай-ка кое-что проясним», — вставила я, когда в жалостливом повествовании наступила короткая пауза. «Ты позвал меня сюда просто, чтобы напоить чаем?» Ганн кивнул. «И всё». Кивнул снова. «А в чае есть какая-то тайная добавка, которая не сулит мне ничего хорошего?» Кивнул в третий раз, на мгновение замер и стукнув себя полбу, замысловато выругался. Протухший плавник. Да не то я хотел сказать, совсем не то. Принялся оправдываться он. Самый обычный чай, вот те глубинные слова, самый, что ни на есть обычный. Глаза бусинки забегали, острые коготки впились в удерживаемый стаканчик, что только укрепило меня в мысли: здесь что-то нечисто. Причем нечисто. В прямом смысле. Так, протянула я решительно, опустив свой стакан на пол. Ну-ка, живо рассказывай, что ты мне подмешал. Рассказывать он явно не хотел и намеревался стоять до последнего. По части увильивания ши те еще мастера, но меня столько тоже не сбить. Если решила докопаться до правды, докопаюсь. И пусть до пробирающего, пронизывающего нас кость взгляды адмирала мне еще расти и расти. При необходимости в гляделке тоже играю неплохо. даже весьма неплохо, если судить по напряженности Гана и тому, насколько быстро он сменил тактику и принялся оправдываться. Да ничего особенного в чая этом нет. Всего-то щепотульечка свойств, которые могут помочь быстрее раскрыть магический потенциал. Мамой клянусь. Ши, почкованием размножаются. В кратчевы напомнила я. Клятва не принята. Ган буквально воззвал. «У-у-у, ядливая какая, ладно, глубиной тебе клянусь, так годится!» Сложив руки на груди, решительно возразила. «Клятвам ши вообще верить не стоит, так что прости». И без перехода осведомилась. «Так зачем, говоришь, тебе мой потенциал раскрывать понадобилось?» Внутри так и зашевелилось нехорошее подозрение, связанное с тем, что действовать Ган мог не только в своих интересах. Возможно, у меня на фоне происходящих событий и прогрессировала паранойя, но вероятность постороннего вмешательства я не исключала. Потому как Ганн отвёл взгляд и нервно постучал друг от друга указательными пальцами, я поняла, что от истины в своих умозаключениях ушла недалеко. Теперь оставалось понять, кто именно и с какой целью надоумил его напоить меня этим «чаем». На добровольное сотрудничество Ши ити по-прежнему отказывался, поэтому информацию пришлось тянуть буквально крабьями клешнями. С какой бы стороны зайти не пыталась, он кривился, отворачивался и всем своим видом выражал раздражение. Устав ходить вокруг да около, я спросила прямо: «Адмирал Рей?» «Да ну тебя поглоти!» — взывил сиган. Так、да、как тебе только в голову могло прийти, что я чистокровная древняя щадящая глубины стану сотрудничать с таким отвратительно благородным типом, да еще и повелителем пятьсот потерянных душ? Не-не, мне моя шкура пока дорога. Четыреста девяносто девяти. Машинально поправила я. Значит, меня ты отвратительно благородный не считаешь, раз сотрудничаешь? Обратив на меня внимательный взгляд. Ганн едва заметно улыбнулся. Улыбка эта была странной, словно бы он знал что-то такое, о чём я не могла даже догадываться. В маленьких глазках блеснуло лукавство. Но заострять на этом внимании я сейчас не стала, и пока Ши немного расслабился, озвучила главную догадку. «Каэр Флинт?» Ганн вздрогнул всем телом, сложил руки на груди и теперь уже совсем недобро на меня зыркнул. «Недобро, но совсем не так, как прежде. Похоже, я попала в яблочко». Даже неудивительно можно было сразу понять, что за всем этим снова стоит капитан Пиратов. «Поднебесный, да есть хоть что-нибудь в этом мире, о чём он не знает. О моей сделке с Ши то пронюхал». «Вот возьму и расторгну наш договор», — пригрозила раздосадованная я. «Лучше буду пешком по глубинной лестнице подниматься, чем иметь дело с тем, кто бессовестно меня продаёт». Ганна выглядела виноватым ровно настолько, насколько Ши могут выглядеть виноватыми в принципе. Он опустился в своё маленькое креслице, закинул ногу на ногу, подпёр подбородок кулаком и тяжело вздохнул. «Да не продаю я, мамой кля...» Наткнувшись на мой, всё ещё не мигающий взгляд осёкся и тут же эмоционально закончил. «А ты попробуй отказать теневому охотнику! Мы шиих боимся, как мелкая рыбёшка чернозубых акул!» А этот ещё и флинтом подослан. «Эх, и что...» Что же это за жизнь у меня такая? Угораздило же так не вовремя проснуться. Видимо, здесь мне предполагалось преисполниться к нему великим сочувствием, но куда больше я сочувствовала себе. Даже закралось предательское желание уподобиться Ганну, пожалеть себя и как следует поныть, но, вспомнив об адмирале Рэя, я резко передумала. Если вдуматься, для меня всё складывается гораздо лучше, чем могло бы быть. По крайней мере, есть те, кто обещал меня защитить от флинта и ему подобных. И в этом свете жилеть себя просто непозволительно. Я ведь кадет, почти что ловец морского корпуса. А ловцы ничего не боятся и никогда не жалуются. Примерно в тот миг, когда я подумала «ничего не бояться», пылающий под котелком огонь дрогнул. А вместе с ним дрогнул Ганн, вжавшись в спинку кресла, и в ужасе вздрогнула я, потому что прекрасно знала, чем такое внезапное поведение огня обычно заканчивается. Нет, нет, нет, нет. К такому я абсолютно не готова. Живо переноси меня к воротам корпуса, потребовал Угано, но было поздно. Из рыжего пламени во всем своем великолепии вышел легендарный капитан пиратов, угроза морей и моя не прекращающаяся, вечно преследующая головная боль Кайер Флинт. Отряхнув рукава от осевшего пепла, он мельком осмотрелся, скользнул взглядом по съежившемуся Гану и остановился на мне. Одна маленькая беспомощная Ундина была невероятно расстроена этой самой беспомощностью, а также была готова придушить одного Ши, по чьей милости влипла в такую неприятность. Говорят, безвыходных ситуаций не существует, но похоже, они все-таки есть. Поскольку конкретно в данный момент выхода из этой пещеры для меня не было, и я понимала, что придется терпеть общества оператора ровно столько, сколько он возжелает здесь задержаться, обзавелась покровителем синеглазка, ровно спросил Флинт. Разве есть причина не принимать бескорыстную помощь? Вопросом на вопрос ответила я, даже сумев не отвести глаз. Теперь в его голосе звучала усмешка. Бескорыстную? Ты слишком наивна, если считаешь, что Рей. Решил защищать тебя просто так. Флинн сделал несколько шагов по направлению ко мне, вынудив невольно напрячься, и без перехода обратился к Ганну. «Плесни мне, Рома». «Лучшего, пожалуйста». Подчинился шина удивления быстро. Прытко вскочил с места и, не переставая что-то бурчать под нос, подлетел к одному из своих сундуков, тщательно в нём порылся и извлёк увесистую пыльную бутылку, на которую тут же дыхнул и тщательно её протёр. Затем на верхней полке отыскался еще один стаканчик, который также был очищен в отличие от предложенного мне. И Ган торжественно преподнес его Флинту. Даже еще одно потрепанное кресло, откуда это взял? Маги предвилел его к незванному гостю и с уютливым жестом предложил присесть. Пока все это происходило, я в полной мере пора чувствовало на себе смысл поговорки «сидеть как на ежовых иголках». Так и представлялось, что подо мной лежит крупный и невероятно колючий обитатель морских вод. Оставив стакан без внимания, Флинн хлебнул ром прямо из горлышка, на мгновение замер, будто бы прислушиваясь к себе, и удовлетворенно кивнул. Сделал еще глоток, и вот на меня снова обращен его взгляд. Рейх верно служит королю, произнес пират небрежно, откинувшись на пыльную спинку кресла. Если получит приказ доставить тебя в город, дабы собрать кристалл душ, он его исполнит. Непроизвольно сжав кулаки, я выдавила. Вы сами верите в то, что говорите? Неужели за годы совместной службы не успели его узнать? Даже так, чуть удивленно протянул Флинт, на лице которого отразилась заинтересованность. И от кого тебе это известно? От него? Кивнул на мгновенно побледневшего Гана. Прочитав ответ на моем лице, понятливо хмыкнул. А, Анночка, значит. Любопытно, чем это ты ее так зацепила, что она поведала о нашем славном прошлом. Показалось, что за нарочитым легкомыслием императора скрывается некоторая напряженность, вызванная невольным упоминанием то ли потерянной души, то ли того самого прошлого. Как бы то ни было, я поняла, что второй раз за этот вечер попала прямо в цель. Даже если Эртон Рей предан королю, это вовсе не значит, что он станет выполнять приказы, идущие в разрез с его собственной совестью. А приказ собрать кристалл душ... К тому же, используя при этом мою кровь, явно из их числа. Вдобавок адмирал сказал, что нынешний король, в отличие от предков, не заинтересован в этом артефакте. И причин не верить его словам у меня пока нет. Рейк, как всегда предусмотрителен, заметил пират, взболтав содержимое бутылки. Усилил защиту корпуса и даже вспомнил о нашей тайной лазейке в библиотеке. Не сомневаюсь, он и от твоемши узнает. «Так что готовься, следующие наши встречи будут проходить в других местах». «Я не собираюсь с вами встречаться», — возразила возмущённо. «А если вы снова вздумаете переместить меня на свой корабль или куда бы то ни было без моего согласия, это будет считаться похищением. Можете не сомневаться, больше я не стану скрывать ваши визиты от... от адмирала Рея». Тёмные глаза Флинта, несомненно, такие же тёмные, как его душа, насмешливо блеснули. Но о нынешнем будешь молчать. Не выдашь ведь своего синего друга до того момента, пока Рэй сам его не отыщет. Я уже набрала побольше воздуха, намереваясь вновь возразить, но резко осеклась. Потому что глубина его побери. Флинт был прав. Он выбрал идеальное место для того, чтобы заявиться. Пещеру Гана, о которой я действительно никому не расскажу. Нет, не потому что за сделку с Шим меня по головке не погладят, а потому что, как ни странно, Ганнам мне было несколько жаль. Он не совсем походил на своих кровожадных собратьев. А жалость к сирым и обделённым у меня, похоже, в крови.